Глава пятая. Штурм. Я стоял перед зданием гильдии охотников, оценивая расстановку сил. Двести охотников. Впечатляющее количество для встречи одного человека. Риверс определенно не экономил на подготовке. «Постарайся не съесть их всех, а то потом опять будешь жаловаться на несварение», сказал я тени, который уже принял боевую форму с тремя головами. Вес недовольно фыркнул всеми тремя мордами одновременно, словно говоря, это было всего один раз. Я двинулся навстречу первому отряду, что шел на меня. Первое, что заметили охотники со стороны противника, это то, что я исчез. В один момент я стоял в 10 метрах от них, следующий уже был среди них, и мой новый меч уже прошел сквозь шею ближайшего с противника. Никаких сложных техник, никаких красивых стоек. Просто чистое, точное до совершенства скорость и точность. Клинок двигался по кратчайшим траекториям. Каждый удар попадал в жизненно важную точку. Шея, сердце, голова. Этого пока что было вполне достаточно. Я двигался, как размытая тень среди них. Уклон влево, удар, шаг вправо. Клинок проходит через горло. развороты еще двое падают с рассеченными артериями. — Он один! — крикнул кто-то из охотников. — Окружайте его! — Очень зря они не учитывали моего пса. Тень не отставал. Его цепи из черного пламени хлистали во все стороны, опутывая тех, кто пытался зайти мне за спину. Три головы работали независимо. Одна разрывала горло, другая крушила кости, третья следила за флангами. Первый отряд был уничтожен за 30 секунд. К принявшему эликсиру у меня не было никакой жалости. Все равно все это просто марионетки Риверса. Зачастую лишённой даже капли собственной воли. «Вызывайте покрепление!» — заорил кто-то из второй волны. «Он прорывается!» — я усмехнулся. «Прорываюсь? Да я просто иду прогуляться. Правда, кое-кому эта прогулка выходит боком». Следующая группа попыталась использовать магию. Огненные шары, ледяные копья, молнии. Все полетело в мою сторону одновременно. Красиво, но бесполезно. Я просто ускорился. Новый меч Зеро оказался, на удивление, неплох для проведения энергии. Не так хорош как творение Арии, но вполне достаточен. Стиль буревестника. Молнии заплясали по клинку, и моя скорость возросла еще больше. Магические атаки прошли сквозь пустоту там, где я был мгновение назад. А я уже оказался среди магов, и мой клинок начал свой смертоносный танец. Удар. Маг с огненными шарами падает с разрубленной грудной клеткой. «Выпад!» Ледяной маг хватается за горло, из которого хлещет кровь. Разворот. И маг молнии разваливается на две части. «Монстр!» – прошептал кто-то из выживших. «Нет!» – поправил я, вытирая кровь с лица. «Просто очень раздраженный человек. Кстати, вам стоило лучше готовиться. Это даже не разминка». В этот момент на крышах соседних зданий замелькали фигуры. Снайперы и магические лучники заняли позиции. «Умно. Атаковать здесь станции, пока я занят ближним боем». Первая стрела прошла в миллиметре от моей головы. Я почувствовал, как она растекла воздух, оставив за собой след ледяной энергии. Следом полетели еще десяток, огненные, электрически даже парочка с ядом. «Тень прикрой!» — крикнул я, уворачиваясь от особенно настойчивой серии выстрелов. Пес взвыл, всеми тревя головами, и вокруг нас поднялась стена черного пламени. Стрелы и магические снаряды врезались в нее, взрываясь фейерверком «Искор». Но снайперы оказались не настолько тупыми, чтобы съесть подобное. Они начали менять позиции, искать углы для обстрела. И тут я заметил кое-что интересное. С крыши ближайшего здания слетела фигура в белом плаще. Она приземлилась прямо на снайпера, который целился в меня из энергетической винтовки. Быстрый удар рукоядю катаны, и стрелок потерял сознание. Леон Мантельяр. Вот его я, если честно, не ожидал тут увидеть. Да и, скажем прямо... За всеми этими событиями я совершенно забыл про парня. Младший из клана Монтельяр двигался по крышам с невероятной грацией. Он не убивал снайперов, просто вырубал их быстрыми точными ударами. Ледяная магия создавала под его ногами платформы, позволяя перепрыгивать между зданиями. Удар локтем, лучник складывается пополам. Подсечка. Снайпер с винтовкой летит с крыши на соседний балкон. Рукоять катана встречается с затылком мага. Тот оседает, как подкошенный. Торн! — крикнул он, вырубая очередного стрелка. — Не думал, что буду помогать тебе в борьбе против моего брата. Но это зашло слишком далеко. Я выдернул меч из груди очередного охотника, который до последнего тянулся ко мне и сверкал своими измененными глазами, полными нечеловеческой ярости, и посмотрел наверх. — И тебе привет, мелкий. Решил, наконец, повзрослеть? Будто у меня был выбор. — огрызнулся он, создавая ледяную стену между мной и группой лучников. — Потом поговорим. И он, конечно, был против действий своего брата, но я не думал, что он вот так открыто встанет против него вместе со мной. Хотя, если подумать, Риверс загнал в угол не только меня. Его безумие затронуло многих. С поддержкой сверху стало и проще продвигаться. Я врезался в следующую волну охотников, как ураган. Меч рассекал воздух, оставляя за собой кровавые брызги. Никакой пощады, никаких колебаний. Только холодная эффективность убийцы. Одного охотника я буквально разрубил пополам, другому снес голову одним движением, третьего пронзил насквозь и швырнул в его товарищей. Большинство этих людей были под а значит, обречены. Те же, у кого я не замечал черных вен в глазах, я просто вырубал. У них еще будет шанс исправиться, ну или сесть за свои прегрешения. Тень тоже не отставал. Его цепи хлистали во все стороны, а челюсти разрывали тех, кто пытался напасть сзади. Мы двигались, как единый организм. Я атаковал, он прикрывал. «Держать строй!» — кричал какой-то офицер. «Не давайте ему прорваться к зданию!» Поздно. Я уже был у входа. Массивные двери гильдии были дорого украшены, почти произведение искусства. Даже немного жаль. Я вложил в удар всю силу. Клинок прошел через сталь без препятствий. Двери разлетелись внутрь. «Добро пожаловать в ад!» — пробормотал я, входя в холл. И тут меня ждал сюрприз. Холл первого этажа был забит охотниками. Минимум сотни. Они стояли полукругом, оружие направлено на вход. В первых рядах воины с щитами и копьями. За ними маги. еще дальше лучники. «Впечатляет», — признался я. «Риверс явно боялся, что кто-то может напасть. Даже построение грамотное. Вот только есть одна проблема». Я поднял меч, и по лезвию пробежали молнии. «Вас все равно слишком мало». Леон также влетел в двери, остановившись рядом. Его волосы были растрепаны. На щеке косовался порез, но в глазах горел боевой азарт. Да и прохладнее стало при его появлении. Вот что значит «маг льда». «Всех снайперов вырубил», — спросил я, не сводя глаз с противников. «Большинство», — кивнул он. «Остальные сбежали. Гильдию наводнили трусливые крысы». «Прекрасно. Готов к настоящему веселью?» Леон сменил стойку. Лезвие засияло холодным светом, а воздух вокруг него начал покрываться иньем. «Я родился готовым», — усмехнулся он. «Так что ты даже будешь мешать?» «Ну надо же!» — я удивленно посмотрел на Леона. «Ты когда успел отрастить зубы, мелкий?» Парень усмехнулся, ничего не сказав, и мы атаковали одновременно. Я ударил прямо в центр построения. Молния с моего клинка... Перекинулись на первый ряд щитоносцев, заставив дернуться от боли. Этого мгновения хватило, чтобы прорубить брешь. Леон атаковал с фланга. Его ледяная магия создала под ногами охотников каток, и многие потеряли равновесие. Катана двигалась, как живая, оставляя за собой шлейф холода. «За гильдию!» – заорал кто-то из офицеров. «Убейте предателей!» «Предателей?» – воскликнул Леон. «Это Риверс предал все, во что должна была верить гильдия». «Но фанатикам этого не объяснишь», — добавил он тихо под конец. Бой в Холле превратился в мясорубку. Мы с Леоном двигались спина к спине, прикрывая друг друга. Мы сработались очень быстро, боевые инстинкты сделали свое дело. Я парировал копье, летящее в спину Леона, а он создал ледяную стену, блокируя огненный шар, целившийся в меня. Наши стили дополняли друг друга. Моя скорость и его контроль, мой натиск и его точность. «Слева!» — крикнул Леон. Я развернулся и увидел группу магов, готовящих совместное заклинание. Судя по количеству энергии, что-то серьезное. Проверять себя на прочность я не собирался. «Тень! Фас!» Пес радостным лаем ринулся на магов. Его цепи опутали троих, прервав концентрацию. Остальные в панике попытались перенацелить заклинание, но было поздно. Магия вышла из-под контроля и взорвалась прямо среди них. «Надо прорываться вглубь здания!» — крикнул Леон, отбиваясь от троих мечников одновременно. Здесь нас просто задавят числом. Он был прав. Несмотря на все наше превосходство, в мастерстве охотников было слишком много. И снаружи уже слышался топот, подкрепления. В узких проходах у нас было больше шансов. Согласен? К лестницам. Но в этот момент позади охотников у главной лестницы появились новые фигуры. Они шли неспешно, словно на прогулке. Кольцо охотников расступалось перед ними, и я понял, это ловушка. Они специально заперли нас внутри. «Вот дерьмо!» — вырвался Леон. «Элита!» «Похоже на то!» Но тут произошло нечто неожиданное. Окна верхнего яруса холла взорвались одновременно. Через них в зал ворвались фигуры в черно-золотых цветах клана Манклер. Первым приземлился Абель собственной персоной. С-ранговый охотник ударил о пол с такой силой, что тот пошел трещинами. В руках у него был двуручный меч — а лицо выражало холодную решимость. «Манклеры!» — крикнул он. «Покажите, на чьей стороне традиции. За кем справедливость?» За ним последовали другие. Я узнал некоторых. Леонард с его характерным протезом, Кристиан, еще человек, десять воинов клана. Все вооружены, все готовы к бою. Последний эффектно вошла Хлоя. Она усмехнулась, подмигнув мне, и рванула в бой. «Решили не пропускать огонек?» — усмехнулся я. — Привет, Торн! — рявкнул в ответ Абель, разрубая ближайшего охотника, который имел неосторожность наброситься на него пополам. — Не думал, что буду сражаться с тобой плечом к плечу. Но это ничего не меняет в отношении нас, и все еще жду реванша. Я лишь усмехнулся в ответ. Тем временем в холле началось настоящее безумие. Воины Монклер ударили в спину охотникам гильдии. Те оказались между молотом и наковальней. Мы с Леоном спереди... Элита клана сзади. «За клан!» — ревели манклеры. «За советника!» — отвечали фанатики Риверса. А я просто продолжал свою кровавую работу. Меч двигался без остановки. Блок, удар, выпад, разворот. Рядом Леон творил чудеса с катана. Его ледяная магия превращала пол в каток, а в воздух — смертельное оружие. Следом одна из тем взорвалась. Через пролом ворвался Братоломей Рикар. Гигант, расмахивал своей кувалдой, как игрушкой — и каждый удар отправлял противника в полет. «Кто-то говорил про веселье?» – проревел он. «И не пригласили Рикара. Обидно». За ним влетели его люди. Человек двадцать воинов, все с молотами и булавами. Они врезались в ряды охотников, как таран. «Дарион, ты думал, мы позволим тебе веселиться одному?» – расхохотался гигант, размазывая кого-то по стене. «Это наш город, наш дом». «И мы не позволим этому ублюдку Риверсу превратить его в клаку!» С парадного входа раздались выстрелы. Голд Льюис Диккенс и его люди открыли огонь по охотникам. Снайперы заняли позиции методично выбивали офицеров и магов. «Головы вниз!» — крикнул Диккенс. И мы все, не сговариваясь, пригнулись. Шквал энергетических зарядов прошел над нашими головами, выкашивая второй ряд противников. «Красиво!» — оценил Леон, создавая ледяную стену для прикрытия. К моему удивлению, следом через боковой вход вместе с группой магов из Академии ворвалась Аниса. Ее обычно мягкое лицо было искажено яростью, а магия плясала вокруг рук. — За истину! За знание! — кричала она, обрушивая на охотников ослепляющие вспышки. — Вы осквернили священные залы гильдии! Рядом с ней я заметил знакомую фигуру — Эдмон Кортес, все такой же чересчур аристократичным даже в разгар боя. Его темная магия материализовалась в виде щуполес, утаскивающих противников в тень. «Господин Торн», — кивнул он мне, — «прекрасный вечер для небольшой потасовки, не находите?» «Чудесный», — согласился я, отрубая руку охотнику, замахнувшемуся топором. Безумие, конечно, но довольная улыбка сама собой появилась на моем лице. Давненько я не участвовал в столь массовой заварушке. Аж прошлое вспоминается. Холл первого этажа превратился в настоящее поле битвы. Кланы, маги, академии, наемники дикинсы все сражались против фанатиков Риверса. Но тут я почувствовал чудо-приближение. Быстрое, целенаправленное. Я развернулся и увидел Зару. Она пробивалась ко мне сквозь толпу сражающихся. В одной руке короткий меч, пылающий огнем, в другой — небольшая сумка. «Дарион!» — крикнула она, подбегая ближе. «Держи!» Она швырнула мне сумку. Внутри оказался коммуникатор и какое-то записывающее устройство. Что это? Кайден и Ария на связи, объяснила Зара, отбиваясь от напавшего на нее охотника. Они в убежище, следя за ситуацией. Я надел коммуникатор, и в ухе сразу раздался взволнованный голос Кайдена. Арен! Слава богам! Ты жив! Мы отслеживаем потоки энергии через взломанную сеть гильдии! Говори по делу, рявкнул я, уворачиваясь от огненного шара. На верхних этажах засечены множественные источники сранга. Они ждали тебя! Это ловушка! Это я и без тебя понял. «Что с записью?» Теперь говорила Ария. Дарен, записывающее устройство нужно, чтобы потом были железные доказательства. Чтобы люди увидели правду, а не то, что им скажет Риверс. После этой встречи Риверс не сможет говорить. А я не люблю позерства», — проворчал я. «Пожалуйста», — взмолилась она. «Это важно. Так будет правильно». Я вздохнул и активировал устройство. Маленькая камера прицепилась к плащу и, как я понял, начала запись. «Ладно, что еще?» «Мы взломали пару новостных сетей», — радостно сообщил Кайден. «Трансляция пойдет прямо туда. Пусть весь город увидит безумных охотников под эссенцией, иначе они просто не поймут опасности этой гадости». «Умно». «Очень умно. Риверс использовал СМИ против нас, мы ответим тем же». Я гляделся. Битва в холле шла полным ходом, но чаша весов явно склонялась в нашу сторону. Охотники гильдии, несмотря на усиление эссенции, не могли противостоять элите кланов». И в этот миг по всему зданию раздался глушительный вой сирены. С потолка холос с лязгом начали опускаться массивные вольфрамовые переборки. Тонны металла сильно магическими рунами. Они герметично отсекали первые этажи от стальной башни. Из динамиков раздался холодный механический голос. «Активирован протокол изоляции. Крысы попали в ловушку. Уничтожьте их всех!» «Вот дерьмо!» – Выругался Абель. «Они заперли нас здесь!» Переборки продолжали опускаться. Лестницы, ведущие наверх, оказались перекрыты. Лифты заблокированы. Мы оказались в ловушке вместе с остатками фанатиков Риверса. «Спокойно!» — крикнул я. «Это железо, а не стена из Адамантия. Порвемся!» Но тут в коммуникаторе раздался новый голос. Один из наемников Диккенса, оставшихся снаружи. «Тут подкрепление, но это не люди. Какие-то твари лезут из-под земли, их сотни!» Бартоломей, услышав это через свой коммуникатор, издал боевой клич, от которого задрожали стены. «Клан Рикар, мы не можем дать ему ударить спину!» Он повернулся к Дикенсу. «Твои люди снаружи?» «Часть!» — кивнул Голд Льюис. «Тогда да. за мной! Покажем этим тварям, что значит соваться в наш город!» Гигант развернулся, и своей кувалдой начал пробивать брешь во внешней стене. Усиленный камень трещал и крошился под его ударами. Стоит понимать, что и усилий Бартоломея прикладывал для этого немало. «Эй, Торн!» — крикнул он через плечо. «Мы задержим их снаружи! А ты доберись до этого ублюдка, Ливерс, и оторви ему голову! За нас не волнуйся! Мы тут шороху как следует наведем!» «Понял!» — кивнул я. Дикинс подошел ко мне, перезаряжая винтовку. «Мы с Бартоломеем разберемся снаружи, а ты пробивайся наверх. И дарьон, он сделал паузу. «Убей его!» «Закрестано!» «Обязательно!» С грохотом часть стены обвалилась, пролом хлынул ночной воздух, и мы увидели, что творится снаружи. Из трещин в асфальте, из канализационных люков, из подвалов окрестных зданий лезли твари. Необычные монстры монстр из разломов, а усиленный искусственным путем. Поместь некромантии, алхимии чистого безумия. У некоторых вместо голов были человеческие торсы, у других щупальца вместо конечностей. «Мерзость!» сплюнул Бартоломей, озвучив общую мысль. Они ринулись наружу, оставив нас разбираться с ситуацией внутри. Через пролом я видел, как гигант крушит твари своей свои кувалды, а стрелки дикинса занимают позиции на крышах. — Так, — сказал я, поворачиваясь к оставшимся, — нам нужно наверх. Эти переборки не пройти обычным способом. — Есть идеи? — спросил Абель, вытирая кровь с меча. Я посмотрел на потолок. Вольфрам, конечно, крепкий металл, но сам потолок... «Есть одна идея. Леон?» «Что?» — откликнулся младший монтильяр. «Можешь создать ледяную лестницу?» Он проследил мой взгляд и понял план. «Могу, но нужна опора и проход. Это я организую». Я сконцентрировался и нанес удар в потолок. Стиль рассекающей горы, техника создана для пробивания укреплений и очень удобная в подобной ситуации. Клинок вошел в армированный бетон, оставив глубокую борозду. «Мало!» — крикнул Абель. «Давай вместе!» Он присоединился ко мне, его двуручник обрушился рядом. Следом подключились другие. Хлоя с ее лепестками, пробивающими камень. Эдмонд с тенями, разъедающими материал. Наконец нам удалось пробить дыру достаточного размера. Сквозь нее был виден второй этаж, коридоры административного крыла. «Леон, давай!» Младший мантильяр воздел руки, и из пробойной начала расти ледяная конструкция. Не просто лестница, целая спиральная башня из прочнейшего магического льда. — Шикарно! — оценила Зара. — Поднимаемся! — Стой! — остановил я ее. — Не все. Кто-то должен остаться и удерживать первый этаж. Иначе нас отрежут снизу. Леонард Манклер кивнул. — Я и мои люди останемся. Удержим позицию. — И часть моих магов! — добавила Аниса. — Профессор Терренс, вы командуйте. Пожилой маг без слов кивнул, принимая руководство. «Штурмовая группа. Я, Леон, Зара, Абель, Хлоя, Аниса и Эдмонд», — подытожил я. «Остальные держат тыл. Вопросы...» Вопросов не было. «Тогда вперед!» Мы начали подниматься по ледяной лестнице. Тень бежал рядом со мной. Его три головы внимательно осматривали окружение. Второй этаж встретил нас тишиной. Слишком подозрительной тишиной. «Не нравится мне это», — пробормотал Леон. «И правильно», — согласился я. В тихих местах самые опасные твари. Мы Двигались по коридору, проверяя кабинеты. Пусто. Не души. Рак аварийное освещение создавало зловещие тени на стенах. «Может, все ушли сражаться вниз?» — предположил Хлоя. «Сомневаюсь», — покачал головой Эдмонд. «Риверс не дурак, он...» — договорить мужчина не успел. Воздух в конце коридора задрошал, и из ниоткуда материализовалась фигура. Мужчина среднего роста в черном костюме. Лицо скрыто маской, оставляющей открытыми только глаза. «Кеншин Ятагучи!» – прошипела Хлоя. «Глава отряда убийц своего клана!» «Манклеры!» Его голос был тихим, но в нем слышалась смертельная угроза. «Как неожиданно! Особенно ты, Абель и твоя сестренка. Даже не пришлось вас искать. Сами пришли на смерть!» Абель сжал рукоять меча крепче. «Кеншин!» «Значит, ты тоже продался Риверсу?» Убийца пожал плечами. «Продался? Слишком грубо. Скажем так, наши интересы временно совпали. Он хочет власти, я хочу уничтожить клан Манклер. Все просто». «И ты думаешь, справишься с нами всеми?» Усмехнулся Леон. «Мне кажется, кто-то тут нарывается». Кеншин медленно покачал головой. «Нет, не со всеми. Только с вами двумя. За остальных мне ничего не говорили». И словно по сигналу позади нас раздались звуки боя. Крики, взрывы, лязг стали. «Засада!» — выругался Эдмунд. Но наступать было некуда. Кеншин уже двигался быстрее, чем должен двигаться человек. В его руках появились два коротких меча, черная как ночь. И коридор взорвался хаосом боя.